Мы сидели в гостиной. Лестед раскладывал пасьянс. Я смотрел на него с отвращением. Он говорил, что скоро я привыкну и научусь убивать. Я не должен позволять себе переживать так, будто еще не стряхнул с себя прах бренной человеческой жизни. Впрочем, скоро все наладится. — Ты так думаешь? Спросил я, хотя его мнение не интересовало меня ни в малейшей степени. Уже тогда я понял, что мы с Лестодом слишком разные. Для меня случившееся было подобно мировому катаклизму. Мой мир переменился. Я увидел другими глазами все вокруг, начиная с портрета брата на стене в гостиной и кончая маленькой звездочкой в небе за стеклянной дверью галереи. Я не мог себе представить, что другой вампир может быть к этому равнодушен. И чувствовал, что продолжаю меняться. Все, что видел и слышал, было мне безумно интересно. Все трогало мою душу, даже шуршание карт, которые глянцевыми рядами ложились на полированное дерево стола. Скучный и равнодушный, как простой смертный, он раскладывал пасьянс, и чертыхался, глядя на карты. Он пытался внушить мне, что ничего особенного не произошло. Он не понимал, что другой может чувствовать иначе. К утру мне окончательно стало ясно, что я стою гораздо выше его, и я горько усмехнулся шутке судьбы, которая послала мне такого учителя. «Ну что ж, пусть научит меня тому, что знает сам» а мне остается только терпеть его вздорный характер и злость на все и вся. Лестед стал мне совершенно безразличен, но я жаждал новых переживаний, столь же прекрасных и всепоглощающих, как первое убийство. И понял, что если хочу научиться чувствовать как можно глубже и сильнее, я должен полагаться только на собственные силы. От Леста да не будет толка. Уже минуло далеко за полночь. Я поднялся и вышел на галерею. Огромная луна стояла высоко над верхушками кипарисов, заливала светом свежепобеленные стены и колонны, чисто подметенный дощатый пол. Ночной воздух был чистый свеж после короткого летнего дождя и капельки воды переливались всеми цветами радуги на листьях и траве в саду, я прислонился спиной к колонне, касаясь головой нежных побегов жасмина, чудом уцелевших в борьбе с глицинией. Я думал о бесконечных возможностях, простирающихся передо мной в пространстве и времени. И тогда решил, что буду принимать все с нежностью и благоговением, Черпая из каждой новой встречи то лучшее, что поможет мне двигаться дальше и дальше. Должен признаться, я и сам тогда толком не разбирался в собственных мыслях. Понимаете, я уже не хотел жить, очертя голову, потому что боялся растратить попусту волшебный дар вампира. Новое пристальное видение. «Я понимаю вас», — не задумываясь, ответил юноша. «Это похоже на любовь». Глаза вампира засияли. «Именно так. Это и есть любовь». Он улыбнулся. «Я рассказываю так подробно, чтобы вы поняли, что между вампирами может пролегать пропасть. Поняли, почему я не пошел по пути Лестода? Я презирал его не потому, что он ничего не чувствовал, просто не мог понять, как можно теперь терять понапрасну этот дар. Но в ту же ночь он преподал мне еще один урок. Он всегда приходил в легкомысленный восторг от роскоши, окружавшей его в пон Например, ему очень нравился изящный фарфоровый сервиз, на котором его отцу подавали ужин. Он любил трогать бархатные портьеры и водить носком туфли вдоль замысловатых узоров на ковре. В Самую первую ночь на плантации он вынул из китайского шкафчика хрустальную рюмку и сказал «Я соскучился по бокалам». В его словах прозвучало какое-то зловещее удовольствие, и я пристально посмотрел на него. «Как он мне не нравился!» Я хочу показать тебе маленький фокус, — сказал он, — если ты тоже любишь бокалы. Он поставил рюмку на стол и вышел ко мне на галерею. Вдруг он снова переменился и стал похож на крадущееся животное. Его глаза пронзали ночную темноту вокруг дома. Уставившись куда-то под своды ветвей дуба, он постоял минуту, потом перепрыгнул через перила и, мягко приземлившись, бросился вперед. Когда он показал мне добычу, я вздрогнул. Это была крыса. — Перестань вести себя, как круглый идиот, черт возьми! — закричал он, увидев мое лицо. — Ты что, никогда крысы не видел? — Здоровенная полевая крыса! с необычайно длинным хвостом отчаянно старалась вырваться на волю, но он держал ее крепко, так что она даже не могла кусаться. — Иногда попадаются довольно вкусные крысы, — заметил он, подойдя к столу в гостиной. Резким движением он вспорол ножом горло мерзкой твари и быстро наполнил бокал кровью. Труп крысы полетел обратно в сад, а Леста триумфально поднял бокал — и посмотрел сквозь него на пламя свечи. «Если прижмет, можно прожить и на крысах. Так что перестань корчить такую физиономию», — сказал он мне. «Кошки, курицы, коровы — все сгодится. Когда плывешь на корабле, например, лучше ограничиться крысами, если не хочешь, чтобы из-за начавшейся паники всякие идиоты отыскали твой гроб». «Нет, лучше уж очищать судно от проклятых грызунов». Он сделал глоток с таким видом, словно пил бургундское, после чего, скривившись, недовольно буркнул. «Слишком быстро остывает!» «Ты хочешь сказать, что мы можем пить кровь животных?» Я был потрясен. «Да». Он допил бокал до дна и небрежно швырнул его в камин. Я невольно взглянул на осколки. «Ты ведь не возражаешь?» Он указал на них саркастической усмешкой. Очень надеюсь, что нет, потому что всё равно ты вряд ли можешь что-нибудь поделать. От чего же? Я могу, например, запросто вышвырнуть тебя вместе с отцом из полн дюлака, ответил я. Впервые за два дня общения с ним я дал волю своим чувствам. Зачем? спросил он с фальшивой тревогой. «Ведь ты еще многого не знаешь, верно?» Он рассмеялся. Пробежав пальцами по атласному футляру спинета, он поинтересовался. «Ты играешь?» Я сказал что-то вроде «не трогай». Это вызвало у него новый приступ веселья. «Хочу и трогаю», — заявил он. «Кстати, ты даже не знаешь, что может привести к твоей смерти». Было бы обидно умереть именно сейчас. «Я найду кого-нибудь другого, кто меня научит», — сказал я. «Наверняка ты не единственный на свете. Твоему отцу около семидесяти. Значит, ты не так давно стал вампиром. Тебя же учил кто-то». «Неужели ты думаешь, что сможешь сам найти других вампиров?» Они-то заметят тебя издалека, мой друг, а вот ты их нет. Так что вряд ли у тебя есть выбор, приятель. Хочешь, не хочешь, но именно я, твой учитель, и без меня тебе не обойтись. Не забывай к тому же, что у нас обоих есть, о ком позаботиться. Моему отцу нужен доктор, а на тебе мать и сестра. Не вздумай проболтаться, что ты вампир». Нужно только обеспечить им и моему старику спокойную жизнь. Другими словами, с завтрашнего дня не мешкай. Убивай и занимайся своими плантациями. А теперь пора спать. Для безопасности мы ляжем в одной комнате. Ну уж нет, — сказал я. Ищи себе сам безопасную спальню. Я предпочитаю спать в одиночку. Он разозлился не на шутку. «Не делай глупостей, Луи, предупреждаю тебя», — сказал он с угрозой. «Ничто тебе не поможет, когда взойдет солнце, ничто! Отдельные комнаты создают двойные меры предосторожности и двойной риск быть обнаруженным». Он привел целую кучу доводов, пытаясь запугать меня. Но с таким же успехом он мог обращаться к стене. Я внимательно следил за ним, но не слушал. Таинственный ореол вокруг него растаял без следа. Передо мной стоял глупый, хрупкий манекен, словно сплетенный из прутиков, и верещал противным злым голосом. «Спокойной ночи!» «Я пошел!» Сказал я и аккуратно погасил свечи одну за другой. «Останься хотя бы на сегодня! Уже почти рассвело!» Не унимался он. «Запрись покрепче и ложись спать. Я сам позабочусь о себе», — сказал я, взял гроб в охапку и пошел вниз по лестнице. Сверху донесся щелчок замка и легкий шелест портьеры. Небо побледнело, но звезды еще светили. Прошел легкий дождь и мокрые пятна темнели на мощенных дорожках сада. Я раздвинул кусты дикой розы и терновника, открыл дверь в часовню брата, вошел и опустил гроб на каменный пол перед аналоем. Почерневшие образа были едва различимы в темноте. — Поль! — тихо обратился я к брату. — Первый раз в жизни нет во мне ужаса, перед твоей смертью, и первый раз в жизни я так сильно чувствую тебя. Я тоскую по тебе, как никогда раньше. Понимаете? Луи повернулся к юноше. Именно тогда и совершилось мое полное превращение. Я закрыл деревянные ставни на узких решетчатых окнах, запер дверь. Атласная обивка моего нового ложа слабо светилась во тьме. Я улегся в гроб и захлопнул над собой крышку. Вот так я стал вампиром. Наступило долгое молчание. Потом юноша сказал. — И вы остались жить с ненавистным Лестедом? — А что я мог поделать? ответил Луи. Тогда я еще всецело зависел от него. Он все время намекал, что я многого не знаю, и научить меня всему может только он. Например, он объяснил мне, как путешествовать на корабле. Надо представить дело так, что в гробах мы перевозим останки близких для перезахоронения. Ни у кого не хватило бы наглости проверять нас, И мы могли бы спокойно спать днем, а по ночам охотиться на корабельных крыс. Лестер хорошо знал торговцев и хозяев магазинов. Они всегда нас радушно принимали, несмотря на поздние часы, и предлагали на выбор любые образцы одежды по самой последней парижской моде. Он водил знакомство с мелкими бизнесменами и агентами, которые обделывают свои дела по вечерам за столиками кабаре или ресторанов. В подобных вещах Лестод действительно хорошо разбирался и оказался неплохим учителем. Кем он был при жизни, я не знал, да и не хотел знать. Судя по всему, мы не сильно различались по происхождению, хотя это меня мало волновало. Правда, именно благодаря этому обстоятельству наша совместная жизнь протекала более или менее гладко. Вкус у Лестода был безукоризненный, Но мою библиотеку он называл грудой пыли. Это все чепуха, игрушки для людей, твердил он и при этом тратил огромные деньги. Мои, естественно, на роскошную мебель для пон Дюлак. Даже я, равнодушный к деньгам, внутренне содрогался. Иногда, очень редко, у нас бывали гости, в основном путники в поисках ночлега. Часто они показывали рекомендательные письма от других плантаторов или чиновников из Нового Орлеана. Лестерд продушно принимал их, развлекал и вообще вел себя на редкость вежливо. В такие дни я мог вздохнуть свободнее, потому что обычно мне приходилось сидеть с ним один на один в четырех стенах и молча сносить его злобный цинизм. «Этих людей он не трогал?» – спросил молодой человек. Конечно, трогал. Но позвольте открыть вам небольшой секрет. Уж лучше видеть человека мертвым, чем оказать ему неучтивый прием. Кстати, это свойственно не только нам, вампирам, но и военным, генералам, даже королям. Странно, конечно. Но это правда. Я прекрасно знал, что Лестед убивает людей каждую ночь. Знал и молчал. Вот если бы он позволил себе грубость или невежливость по отношению к моей семье, гостям или рабам, я бы живо поставил его на место. Но ничего подобного. Лестед был самообходительность, казалось, его даже радуют гости. И он всегда говорил мне, что на содержание своих родных мы не должны жалеть денег. Смешно. Он прямо-таки душил старика отца роскошью. Все время напоминал ему, что целую кучу денег истратил на его пижамы и ночные сорочки, что полок над его кроватью специально выписан из Европы, рассказывал, какие благородные вина французские и испанские хранятся в наших подвалах и хвалился, что даже в самые неурожайные годы наша плантация приносит огромный доход. Но иногда он был страшно груб с отцом. Дикие вспышки сыновнего гнева пугали старика. Он начинал плакать, как ребенок. «Я содержу тебя не хуже барона!» — орал Лестед. «У тебя есть все, что пожелаешь, так что перестань приставать ко мне с посещениями церкви и твоих старых друзей! Этот вздор мне осточертел! Твои старые друзья давным-давно умерли! Почему бы тебе не отправиться вслед за ними?» Может быть, тогда ты оставишь в покое меня и мой кошелек?» Отец плакал. Бормотал, что уже стар, и ему ничего не нужно, что он с радостью остался бы на своей маленькой ферме. Меня часто подмывало спросить, где ваша ферма? Откуда вы приехали в Луизиану, чтобы узнать, где Лестед повстречался с другим вампиром? Но я не рисковал заводить этот разговор. Старик начал бы плакать, а Лестат наверняка пришел бы в неистовство. Надо сказать, что большую часть времени Лестат вел себя с отцом как ангел. В порыве почти под обострастной заботой он приносил ему ужин на подносе, рассказывал про погоду, про последние городские новости и про мою мать и сестру. Было очевидно, что по образованности и изящным манерам Лестат ушел от отца далеко вперед, Но как это случилось и почему, я не мог понять. И я решил не думать об этом и не встревать в их отношения. Вообще говоря, наша жизнь была довольно сносной, хотя за насмешливой улыбкой Лестода всегда прятался намек на то, что ему ведомы прекрасные и страшные тайны мироздания, о самом существовании которых я даже не подозревал. Он все время хотел унизить меня. Презирал мое нежелание стать таким же, как он. Хладнокровным убийцей. Высмеивал то полуоморочное состояние, в которое я впадал всякий раз во время убийства. Помню, он зашелся от хохота, когда я с удивлением обнаружил, что вижу свое отражение в зеркале, а кресты и распятия никак на меня не действуют. на мои постоянные вопросы о боге и о дьяволе, всегда кривил губы в усмешке. «Хотел бы я однажды ночью повстречаться с сатаной!» — сказал он как-то со злобной гримасой. «Ему пришлось бы бежать, не останавливаясь отсюда до западного побережья, потому что я сам дьявол!» Заметив мой ужас, он громко захохотал.